Глава 22. Почти разумная Ева. «Какая же я сказочная дурища!» Грызла она себя за столь импульсивный шаг. Спешила убраться подальше от кабинета Арама и продолжала себя ругать. Ведь в душе понимала, ничего от этого павлина неощипанного не добьется. Тот только порадуется ее отчаянию, ведь сам все эти козни ей и устроил. Но нет, понеслась мечом наголо искать справедливости. Зачем, спрашивается? Ведь еще в глубокой юности осознала. Нет ее, справедливости этой не бывает. Разве справедливость с ней обошлась судьба, когда утонула ее мама? Или когда отец отдал его бабушке, как нечто совершенно ненужное и лишнее в его жизни? Справедливо, что любовь в ее жизни была всего месяц? Или что ей пришлось растить ребенка одной? Да она, как понятие устарела, справедливость — это! Хотелось ей закричать на весь свет. Ты либо добиваешься всего сама, либо никогда и ничего справедливого в жизни не видишь. И уж, конечно, своего одними криками не добиться. Нужны гораздо более действенные методы. Ох, ладно бы они с Арамом просто друг на друга покричали, но этим же не ограничилось. Я воспешила обратно в кондитерскую красной от злости и стыда. Он жёг изнутри, заставляя желать провалиться сквозь землю. А всё Арам, точнее, то, как она на него реагировала. Он прижал его к стене, чуть не раздела она перед ним лужицей, как могла. «Как же стыдно!» — шептала она про себя, повернув ко входу в кондитерскую. Там застала приинтереснейшую картину. Дарья, ее помощница, стояла возле штендера вместе с охранником, а на подносе у нее красовалась тарелка с испеченными Евой утром шоколадными капкейками. Вот их та она и этому детине. А он ел. Тихонько подойдя к этой парочке, очень друг другом увлечённой, Ева вдруг услышала елейный голос помощницы. «А вы бы не могли бы ваш замечательный штендер чуть-чуть подвинуть в сторону? Мы бы вас после обеда Наполеоном угостили, фирменным». «А, понятно, Дарья решила ловить на мёд». А потом его услышала, как охранник ей ответил. «Вы простите на этот приказ, не сантиметр в сторону». Кто бы сомневался, фыркнула Ева про себя. А охранник нахал такой после своих слов засунул в рот почти целый капкейк, как только поместился. Ева подошла, метнула в него взглядом пару сотен молний и резко отчеканила. «Раз помочь не можете, значит, и капкейки ничего есть». Дарья при ее появлении вжала голову в плечи и ушла обратно в кондитерскую. Но охранник все же успел стащить с ее поднос еще один шоколадный кексик. вне понравилось угощение. Обжора. Окрестила его Ева, из города поднятой головой скрылась в сахарной. На кухне переоделась, сменила юбку на брючки, мысленно похвалив себя, что держала запасную одежду на работе. Однажды обрилась молоком и после этого всегда хранила в шкафу сменку. Как же мне быть? Тяжело вздохнув, Ева пошла оформлять витрину, хотя и сомневалась, что сегодня будет наплыв покупателей. Хотелось чем-то занять руки, пока в голове крутился вопрос, что же делать дальше. Можно, конечно, и в суд сходить, но это долго. Пока она добьется компенсации, только в большей долги себя вгонит. Бодаясь с семьей Барсигян, она только время потеряет, а его-то и нет. и требовалось немедленное решение. Что же она сумела открыть кондитерскую один раз, справиться и в другой? Чем раньше начнет дело на новом месте, тем быстрее расплатится с банком и бабулей. если та вообще возьмёт свои деньги обратно. Но на тоже уходила немало средств. Ведь ей каждый год требовалось новое... Всё. Обувь, одежда. Чего только стоило собрать ребёнка в школу. Нет, у Евы нет времени разбираться с Арамом, о будущем думать надо. Пусть он сам с собой разбирается, а она пас. Недолго думая, Ева достала телефон и набрала сообщение бабушке. «План всё ещё в силе? Этот павлин нисколько мне поработать не даст». Надо срочно искать помещение и деньги. Уже, встречая гостя, пришло от бабушки короткое сообщение. И вдруг в кондитерской действительно показался неожиданный гость. Высокий широкоплечий мужчина в темно-сером костюме, идеально сидящем на его атлетической фигуре. Он сверкнул белозубой улыбкой, пригладил без того прилизные черные волосы и направился прямо к ней. Здравствуйте. Ева Ивановна Брусничкина, я полагаю. «Здравствуйте. Правильно полагаете?» Кивнула Ева, приподняв левую бровь. «Меня зовут Егор Васильевич Слуцкий, риэлтор фирмы «Идеальная жизнь». Работаю как раз по объектам вашего профиля. Меня ввели в курс дела, готов взяться за ваш вопрос. Приехал уточнить детали». «Ну, бабушка, молодец. Как всегда, супероперативно». «Первоклассный риэлтор — это как раз то, что и нужно. Она очень скоро найдет помещение, привезет оборудование и... «Прощай, Арам!» Тут Еве вдруг стало неловко, человек явно занятой. Судя по костюму, туфлям и часам, которые красовались на его левой руке, был в своем деле весьма успешен. Но приехал сюда ради нее, постарался, и это всего лишь, чтобы уточнить детали. «Вы могли просто позвонить, я могла рассказать по телефону». Пожала она плечами. «О, я предпочитаю визуальный контакт. Кроме того, хотелось посмотреть вашу кондитерскую, чтобы понимать, какое помещение подойдет. Ведь по квадратуре и планировке вы наверняка хотите что-то подобное. Я прав». Он достал из дипломата планшет и попросил ее. «Давайте присядем. И вы во всех деталях обрисуете ваши пожелания. Кстати, не беспокойтесь за свои услуги, я возьму минимальную цену. И, конечно же, только по результату». «Вот как». У Евы вырвался нервный смешок. «Замечательно. Все решено. Ева уйдет отсюда по-английски. И пусть Арам бодается сам с собой». «Я очень рада, что вы пришли, Егор Васильевич». «Можно просто, Егор». Улыбнулся он своей фирменной белозубой улыбкой. ну приступим». Оба устроились за одним из пустующих столиков, и риэлтор начал задавать Еве вопросы. Она отвечала охотно и пространно, однако через некоторое время чего то начала внутренняее ежиться показалось что в окно за ней кто то наблюдал глупости убеждала она себя